Глава 30. Сумерки уже переходили в ночь. Щелкали соловьи, дымные луга и темный прибрежный кустарник дышали сыростью. Джон в своей черной пироге исчез в тумане реки. Вадим, опять стоя на юте, призрачно белея во мраке, безмолвно, с лунатической плавностью погружал свой призрачный шест. Мартин и Дарвин лежали рядом на подушках, размаянные, томные, опухшие, и глядели тремя глазами на небо, по которому изредка проходила темная ветвь. И это небо, и ветвь, и едва плещущая вода, и фигура Вадима, таинственно облагороженного любовью к плаванию, и цветные огни бумажных фонарей на носах встречных шлюпок, И мысль, что на днях конец Кембриджу, что в последний раз быть может, они втроем скользят по узкой туманной реке. Все это для Мартына сливалось во что-то удивительное, очаровательное, а свинцовая боль в голове и ломота в плечах тоже казались ему возвышенного романтического свойства. Ибо так плыл раненый Тристан, сам друг сарфой. Еще одна, последняя излучена и вот берег. Берег, к которому Мартын пристал, был очень хорош, ярок, разнообразен. Он знал, однако, что, например, дядя Генрих твердо уверен, что эти три года плавания по Кембриджским водам пропали даром. От того, что Мартын побаловался филологической прогулкой, не бог весть, какой дальний, вместо того, чтобы изучить плодоносную профессию. Мартын же, по совести, не понимал, чем знаток русской словесности хуже инженера путей сообщения или купца. Оказалось, что в зверинце у дяди Генриха, а зверинец есть у каждого, имелся, между прочим, и тот зверек, который по-французски зовется черным, и этим черным зверьком Был для дяди Генриха 20 век. Мартына это удивило, ибо ему казалось, что лучшего времени, чем то, в которое он живет, прямо себе не представишь. Такого блеска, такой отваги, таких замыслов не было ни у одной эпохи. Все то, что искрилось в прежних веках, Страсть к исследованию неведомых земель, Дерзкие опыты, подвиги любознательных людей, Которые слепли или разлетались на мелкие части, Героические заговоры, борьба одного против многих, Все это проявлялось теперь с небывалой силой. То, что человек, проигравший на бирже миллион, Хладнокровно кончал с собой — Столь же поражало воображение Мартына, как, скажем, вольная смерть полководца, павшего грудью на меч. Автомобильная реклама, ярко аллеющая в диком и живописном ущелье, на совершенно недоступном месте Альпийской скалы, восхищала его до слез. Услужливость, ласковость очень сложных и очень простых машин, как, например, трактора или линотип приводило его к мысли, что добро в человечестве так заразительно, что передается металлу. Когда над городом изумительно высоко в голубом небе аэроплан величиной скамарика выпускал нежные молочно-белые буквы, востократ рад больше него самого, повторяя в божественных размерах росчерк фирмы, Мартын проникался ощущением чуда. А дядя Генрих, подкармливая своего черного зверька, с ужасом и отвращением говорил о закате Европы, о послевоенной усталости, о нашем слишком трезвом, слишком практическом веке, о нашествии мертвых машин. В его представлении была какая-то дьявольская связь между фокстротом, небоскребами, дамскими модами — и коктейлями. Кроме того, дяде Генриху казалось, что он живет в эпоху страшной спешки, и было особенно смешно, когда он об этой спешке беседовал в летний день на краю горной дороги с Сабатом. Меж тем, как тихо плыли облака, и старая розовая оббатова лошадь, со звоном отряхиваясь от мух, моргая белыми ресницами, опускала голову полным невыразимой прелести движением и сочно похрустывала придорожной травой. Вздрагивая кожей и переставляя изредка копыта, и если разговор о безумной спешке наших дней, о власти доллара, об аргентинцах, соблазнивших всех девушек в Швейцарии, слишком затягивался, а наиболее нежные стебли уже оказывались в данном месте съеденными, она слегка подвигалась вперед, причем со скрипом поворачивались высокие колеса таратайки и Мартын не мог оторвать взгляд от добрых седых лошадиных губ, от травинок, застрявших в уделах. «Вот, например, этот юноша», — говорил дядя Генрих, указывая палкой на Мартына. «Вот он кончил университет, один из самых дорогих в мире университетов. А спросите его, чему он научился, на что он способен?» Я совершенно не знаю, что он будет делать дальше. В мое время молодые люди становились врачами, офицерами, нотариусами, а вот он, вероятно, мечтает быть летчиком или платным танцором. Мартыну было невдомек, чего именно он служил примером, но аббат, по-видимому, понимал парадоксы дяди Генриха и сочувственно улыбался. Иногда Мартына так раздражали подобные разговоры, что он был готов сказать дяде и, увы отчему, грубость, но вовремя останавливался, заметив особое выражение, которое появлялось на лице у Софьи Дмитриевны всякий раз, как Генрих впадал в красноречие. Тут была и едва проступавшая ласковая насмешка, и какая-то грусть, и бессловесная просьба простить чудаку, и еще что-то неизъяснимое, очень мудрое. И мартин молчал, в тайне, отвечая дяде Генриху примерно так. «Неправда, что я в Кембридже занимался пустяками. Неправда, что я ничему не научился». Колумб, прежде чем взяться через западное плечо за восточное ухо, отправился инкогнито для получения кое-каких справок в Исландию, зная, что тамошние моряки — народ дошлый и дальноходный. Я тоже собираюсь исследовать далекую землю.